Глава 7. Начало бизнеса в Филадельфии. Мы покинули Грейсвинд 23 июля 1726 года. Что касается моих приключений во время путешествия, то их вы можете найти в моём журнале. Наверное, самой важной вещью в этом журнале является план, который я составил, когда был в море, с целью упорядочить свою будущую жизнь. Особенно ценным делает его факт, что я продумал тот план, когда был совсем юным, а придерживался его до самой старости. 11 октября мы бы сыдились в Филадельфии, где меня ожидали неожиданные изменения. Кейт уже не был губернатором. Его заменил майор Гордон. Я встретил его, когда он гулял по улицам, как обычный гражданин. Он, как мне казалось, был пристежён, когда увидел меня, но прошёл мимо, не сказав ни слова. Не следовало также стесняться встречи с мисс Рид, если бы её друзья, чаевшие в моём возвращении, прочитав моё письмо, не убедили бы её выйти замуж в моё отсутствие за другого, за гончара Роджерса. С ним однако она никогда не была счастлива и скоро развелась, отказавшись жить с ним и даже носить его имя. Говорят, у него была другая женщина. Он был никудошным мужем, хотя работящий и из него был что надо. Что и подкупил его друзей. Он залез в долги, сбежал в 1727 или в 1728 году в Вест-Индию, там и умер. У Кеймера был теперь лучший дом и магазин с хорошей канцелярией, новыми наборами шрифтов и множеством рабочих, хотя ни один из них не был по-настоящему хорошим рабочим. Всё в его бизнесе вроде бы шло замечательно. Мистер Денхам приобрёл себе магазин на Уотер-стрит, где мы распаковали наши товары. Я добросовестно вёл бизнес, изучал бухгалтерию и очень быстро стал экспертом в торговле. Мы делили дом и пищу. Он разговаривал со мной как с сыном, искренне сопереживал мне. Я любил его и уважал. И мы могли бы так продолжать долго и счастливо, если бы в феврале 1726 или 1727, когда мне только исполнился 21 год, мы оба не заболели. Я заболел плевритом, который почти стоил мне жизни. Я сильно страдал, моё сознание мрачилось, и я был скорее разочарован, когда понял, что выздоравливаю, ведь жалел о том, что теперь очень много неприятной работы придётся переделывать заново. Теперь я уже не могу вспомнить, какой недуг взял мистер Денхома, но он долго болел и в результате умер от него, оставив мне небольшое наследство через свой устный завет, как проявление своего расположения ко мне. Он оставил меня один на один со всем большим миром. Его магазин перешел к судебным исполнителям, и на то моя работа была закончена. Мой деверь Холмс, находившийся теперь в Филадельфии, посоветовал мне возвращаться к своему делу. Кеймер же соблазнял меня высокой платой и предложением вернуться к нему, чтобы взять на себя управление его типографией, что развязало бы ему руки, и он бы мог заняться канцелярским магазином. В Лондоне я наслушался о нем плохих историй от его жены и ее друзей, и теперь не спешил иметь с ним никаких дел. Я решил снова устроиться клерком к торговцу. Однако, не будучи готовым искать кого-то из них, пошел таки к Кеймеру. В доме я нашел таких рабочих. Хью Мередита, валийского пенсильванца, 30 лет, приученного к сельскому труду. Он был честный, рассудительный, наблюдательный, готовый к чтению, однако не отказывался от выпивки». Стивен Потс, молодой сельский парень в самом соку, также способный к сельской работе, необычной красоты, остроумный и с юмором, однако немного ленивый. Кимер нанял этих рабочих на чрезвычайно маленькую понедельную плату, которую собирался повысить до одного шилинга за 3 месяца, когда они научатся своему делу. Это ожидание высоких заработков и было главной приманкой, при помощи которой он их сюда заманил. Мередит должен был работать за прессом, Поттс — над прошивкой книг. Кеймер по их соглашению должен был их этому научить, однако он не умел сам ни первого, ни второго. Неугомонный ирландец Джон, четырехлетний контракт, которого Кеймер выкупил у капитана корабля, также ничего не понимал в книгопечатании, но должен был начать работу с прессом. Джордж Уэбб был студентом из Оксфорда. с которым Кеймер, очевидно, подписал четырехлетний контракт и собирался стать компоновщиком, и Дэвид Гарри, провинциальный парень, которого он взял в ученики. Очень быстро я понял, что он нанял меня за невероятно высокую плату с целью иметь кого-то, кто научил бы остальных рабочих, невежественную и неопытную дешевую рабочую силу. Кеймер смог бы обходиться без меня, имея всех этих связанных контрактами рабочих, как только я научил бы их. Впрочем, я взялся за дело». навёл порядок в его типографии, которая была в полном хаосе, и принялся инструктировать рабочих относительно их обязанностей, чтобы те исполняли своё дело наилучшим образом. Очень странно было видеть здесь оксфордского студента в роли наёмного прислужника. Ему было не больше 18 лет, и вот такую историю он рассказал мне о себе. Он родился в Глостере и ходил в грамматическую школу Его постоянно отмечали среди других учеников за его замечательный талант к игре при постановках пьес. Он вступил в клуб находчивых и написал несколько пьес в прозе и стихах, которые были напечатаны в газете Глостера. Затем его отправили в Оксфорд, где он проучился год. Но обучение ему не очень нравилось, ведь больше всего он мечтал поехать в Лондон и стать актёром. Наконец получив свою квартальную плату в 15 гвиней, он вместо того, чтобы выплатить долги, ушёл из города, спрятал свою мантию в кустах дрока и направился в Лондон, где, не имея никого, кто бы дал ему совет, попал в плохую компанию, быстро растратил все свои гвинеи, а к тому же не сумел попасть в актёрскую среду. Он всё больше нищал и скоро заложил свою одежду, чтобы было на что питаться. Однажды он шёл голодный по улице и не знал, куда себя деть, когда кто-то вложил ему в руки бумажку, в которой предлагалось немедленное обогащение и развлечения для тех, кто согласился наняться и служить в Америке. Он сразу пошёл и подписал соглашение, после чего его отправили на корабль. Отплыв он ни разу не подал и весточки друзьям о своей дальнейшей судьбе. Он был живым, остроумным, добродушным и приятным товарищем. но крайне ленивый, бездумный и опрометчивый. Ирландец Джон скоро убежал. С остальными я зажил в согласии. Рабочие всё больше уважали меня, когда поняли, что Кеймер не может учить их, а я занимался с ними ежедневно. Мне теперь доставалось 2 дня на чтение, ведь мы никогда не работали в субботу, потому что у Кеймера был шаббат. Мои знакомства с интересными людьми города расширились. Сам Кеймер относился ко мне с чрезвычайной любезностью и очевидным уважением. И всё было бы у меня хорошо, если бы не мой долг перед Вернаном, который я всё ещё не мог выплатить, будучи до сих пор плохим экономистом. Он, однако, любезно не спрашивал о нём. Наши типографии часто требовались шрифты. Ну, в Америке не было никого, кто бы их изготавливал. Я видел как-то литьё шрифтов в Лондоне у Джеймса. Но не особо присматривался к процессу. Однако теперь я продумал форму, использовав имеющиеся у нас буквы как плансоны, в чеканил их в свинцовой матрице и таким образом обеспечил нас довольно неплохим способом ликвидировать все недостатки. Я также однажды выгравировал несколько вещей, в другой раз сделал чернила. Также я был сборщиком и ещё кем-то одним словом был мастером на все руки. Однако, каким бы полезным я ни был, я начал замечать, что мои услуги становились с каждым днём всё менее актуальными из-за новых умений, которые получали другие рабочие. А когда Кеймер выплатил мне зарплату за второй квартал, то должен знать, что деньги, которые он мне платит, для него слишком большие, и мне следует принять несколько меньшую плату. Понемногу он становился менее любезным и всё чаще вёл себя как большой начальник, часто искал мои ошибки, стал копризным, И, казалось, был готов разорвать наши отношения. Я же со своей стороны продолжал, но с большим терпением, думая, что причиной такому поведению были его тяжелые обстоятельства. В конце концов, нашей совместной работе положила конец настоящая ерунда. Как-то услышав шум, доносившийся с улицы у здания суда, я высунул голову в окно, чтобы увидеть, что же такое творится. Кеймер, который был тогда на улице, поднял глаза, и, увидев меня громко, и яростно окликнул меня. приказав, чтобы я не лез ни в своё дело, добавил к тому же несколько слов в упрёк. Такое его поведение раздражало меня, тем более что он сделал это намеренно публично. Все соседи, которые видели из окон это происшествие, были свидетелями того, как со мной обходятся. Он сразу же поднялся в типографию и продолжил ссору. Бранные слова слетали у нас обоих с уст. Он предупредил меня за квартал и высказал пожелание, что ему нежелательно было ждать так долго. Я ответил, что его пожелание легко выполнить, ведь я уйду от него всего минутой. И сказав так, взял шляпу и вышел за дверь. Я только попросил Мэриджета, которого увидел внизу, позаботиться о моих вещах и занести их в мой дом. Мэриджет, как и обещал, пришёл вечером с моими вещами. Он меня очень уважал и жалел, что я ухожу из типографии, оставляя его там одного. Он отговорил меня от возвращения в мой родной штат, о котором я начал думать. Он напомнил мне, что всё имущество Кемера было приобретено в долг, и его кредиторы начали уже нервничать. Он тогда не знал, как вести дела в магазине, часто продавал без надлежащей прибыли, просто чтобы иметь на руках живые деньги. Часто он забывал вести свои счета и полагался на доверие. Все это было признаками возможного падения кеймеровского бизнеса. А в таком случае я мог бы занять его нишу. Я напомнил, что мне нужны деньги для начала бизнеса. Тогда Мередит ответил, что у его отца сложилось хорошее мнение относительно меня. И те разговоры, которые они вели между собой, Мередит может меня заверить, что отец профинансировал бы наше начинание, если я только соглашусь на партнерство с ним. «Мой контракт с Кеймером, — говорил он, — закончится весной». К тому времени у нас, возможно, будут наши шерифты и пресс из Лондона. Я хорошо понимаю, что рабочий из меня никакой. Если тебе нравится мое предложение, нам понадобились бы твои навыки в бизнесе, а я занимался бы оснащением его. Прибыль бы мы делили поровну. Предложение мне понравилось, и я согласился. Его отец был в городе и также подтвердил свое согласие, ведь видел, какое большое влияние я имею на его сына, И как я убедил того держаться подальше от выпивки. Он надеялся, что наши дальнейшие отношения помогут его сыну забыть о пьянстве навсегда. Я дал отцу список необходимого инвентаря, а тот отнёс его к торговцу, который тут же принял наш заказ. А пока у нас ничего не было, мы договорились держать наше начинание в секрете. Я сам взялся за поиски работы в другой типографии. Там, однако, не было ни одной вакансии, и мне пришлось быть без работы несколько дней. А вдруг Кемер взялся за заказ по печати бумажных денег в Нью-Джерси, где нужно было знание нарезки и использование различных шрифтов, что было под силу только мне. Переспросив у Брентфорда, не нашёл ли я случайно другую работу, отправил мне очень вежливое письмо, в котором говорил, что старые друзья не должны вот так расходиться из-за пары злых слов, и предлагал мне вернуться. Мердит убедил меня принять предложение. Ведь это дало бы ему возможность улучшить умение под моим пристальным руководством. Поэтому я вернулся, и наши дела пошли лучше, чем были до того. Контракт с Нью-Джерси мы получили. Я заказал под него медный пресс. Это был первый такой пресс в стране. Я вырезал несколько орнаментов и контрольных марок для банкнот. Мы поехали вместе в Берлингтон, где я отдал заказ А он получил такое большое вознаграждение за работу, что оно должно было дать ему возможность долго продержаться на плаву. В Берлингтоне я познакомился со многими важными людьми провинции. Некоторые из них были утверждены комитетом ассамблеи присматривать за прессом, чтобы на нём не было напечатано больше банкнот, чем это было прописано законом. По этой причине они постоянно дежурили при нас, и обычно тот, кто был ответственен за наблюдение, приводил с собой одного или двух друзей себе для компании. А поскольку мой интеллект был благодаря чтению более развит, чем у Кеймера, я думаю, именно по этой причине разговор со мной они ценили больше. Они приглашали меня в свои дома и представляли своим друзьям, выражали мне всевозможные почтчести, тогда как о моём хозяине немного забыли. По правде говоря, он был странным зверем, игнорировал светскую жизнь, грубо и безапелляционно высказывал своё мнение. неопрятный, иногда даже слишком грязный, ожесточённый в некоторых аспектах религии и отчаянно нечистый. Мы проработали там где-то 3 месяца, и в течение этого времени я мог назвать среди моих новых друзей судью Алена Семиоле Абустиле, секретаря провинции Исаака Пирсона, Джозефа Купера и нескольких Смитов, членов ассамблеи, а также Исаака Деко, генерального инспектора. Последний был проницательным, сообразительным старым человеком, который сказал мне, что он начал работать на себя, когда был молодым, изготавливая глину для каменщиков, научился писать турок почти в возрасте, носил оборудование для землемеров, которые научили его своему делу. А теперь он, работая в промышленности, приобрёл значительное состояние. "Я вижу, что ты скоро вытуришь этого человека из его бизнеса", говорил он. и заработаешь состояние на нём в Филадельфии. Он говорил это не имея ни малейшего понятия о моих планах обустроить свой бизнес в Филадельфии или где угодно. Все эти друзья в дальнейшем сильно мне помогали, как и я им при случае. Все они продолжали быть в хороших отношениях со мной до конца своих дней. Прежде чем я перейду к рассказу о том, как вышел в свет со своим делом, было бы не лишне рассказать вам немного о моих взглядах, рассуждениях, и принципах морали, чтобы вам было понятно, насколько серьёзно они повлияли на все последующие события моей жизни. Мои родители рано дали мне религиозные наставления и не ортодоксально, но благочестиво провели меня через всё детство. Однако мне было едва 15, когда, подвергнув сомнению несколько пунктов, которые обсуждались в различных прочитанных мной книгах, я начал сомневаться в самом апокалипсисе. Мне в руки попали некоторые книги, опровергающие деизм. Они якобы были выжимкой проповедей из лекций Бойля. Так получилось, что они произвели на меня эффект, совершенно противоположный тому, который им был предначертан. Аргументы деистов, которые там цитировались для опровержения, показались мне гораздо сильнее, чем сами опровержения. Словом, скоро я стал истинным деистом. Мои аргументы посеяли сомнения также и у Коллинса, и Ральфа. Однако, поскольку каждый из них впоследствии втянул меня в большие проблемы без малейшего сожаления, то я задумался над отношением ко мне и поведением Кейта, который был другим вольнодумцем, а также над своим собственным отношением к Вернону и мисс Рид. которое в свое время создало мне большие неприятности. Я начал подозревать, что, возможно, это учение не так уж и полезно, каким бы правдивым оно ни было. Мой лондонский памфлет начинался следующими словами Драйдена. «Какой бы ни была правда правдишная, глазами подслеповатого человека, который видит лишь одно из звеньев цепи, своими глазами не воспринимающими солнечные лучи, уравновешивающих все остальное». А из качеств Бога, его необъятной мудрости, бесконечных доброты и могущества, получалось, что ничего плохого не должно происходить в мире. И никакой разницы между грехами и добродетелями не было. Ведь не было же таких понятий. Теперь все эти мысли казались не такими умными, как прежде. Теперь я сомневался, не проскользнуло ли случайно в моих аргументах незамеченно какая-то ошибка. инцицировал в собой все последующие размышления, как это часто бывает в метафизической аргументации. Я убедился, что правда, искренность и добродетель в отношениях между людьми имеют чрезвычайно важное значение для счастливой жизни. И я сформировал письменные резолюции, которые до сих пор остаются в моём журнале. Я буду следовать им, пока же был. Откровение на самом деле больше не имело никакого значения для меня. Однако я придерживаюсь мнения, что некоторые действия могут быть плохими не потому, что они были запрещены откровением, или хорошими потому, что так было приказано, но возможно эти действия были запрещены, потому что они были плохими для нас, или нам было приказано соблюдать другие, потому что они были полезными для нас по своей природе, принимая во внимание все обстоятельства и имевшее значение. И это убеждение по доброй воле провидения или ангела-хранителя, или, может, благодаря внезапному благоприятному стечению обстоятельств, а может, из-за всего перечисленного вместе, сохранило меня, несмотря на смутное время моей юности и опасные ситуации, в которые я часто попадал среди незнакомцев, вдали от глаз и советов моего отца, от любой умышленной грубой безнравственности или несправедливости. Чего можно было бы ожидать от моей вольнонадумной религии? Я говорю умышленно, и так как в случаях, о которых я упоминал, я должен был поступать так именно по молодости, неопытности и из-за безделия других. Поэтому я начинал свою деятельность, имея терпимый характер, и оценил его должным образом и берег». Скоро после того, как мы вернулись в Филадельфию из Лондона, прибыли новенькие шрифты. Мы всёчинно обустроили с кемером и оставили его с его же согласием до того момента, пока он ничего о нас не услышал. У рынка мы арендовали дом. Чтобы уменьшить арендную плату, которая тогда составляла всего 24 фунта в год, с тех пор она повысилась до 70 в год. Мы взяли к себе глазуровщика Томаса Годфрия. с его семьёй, которые должны были платить за нас значительную сумму ренты, а мы со своей стороны должны делить с ними питание. И два мы успели распаковать свои шрифты и установить пресс, как Джордж Хаус, мой знакомый, привёл нам крестьянина, которого встретил накануне на улице. Тот спрашивал у него о печатнике. Все наши деньги были растрачены на материалы. приобретённые для типографии, поэтому 5 шиллингов этого крестьянина были нашим первым заработком, поступившим так своевременно, и были для меня большим удовольствием, чем любая крона, которую я заработал после того. Та благодарность, которую я испытывал к Хаусу, сделала меня, возможно, более, чем то следовало, открытым к помощи молодым новичкам. В каждом месте есть ворчунный, который предвещает скорый упадок. Один такой человек жил в Филадельфии. Примечательный старик с умным взглядом и очень важной манерой разговора. Его звали Самуэль Микл. Этот совершенно незнакомый мне джентльмен остановился как-то у моих дверей и спросил: "Не я ли случайно тот молодой человек, который недавно открыл здесь типографию. Получив мой утвердительный ответ, он сказал, что очень переживает за меня, ведь это очень дорогое удовольствие, и все мои вложения будут потеряны, так как Филадельфия — это гиблое место. Все население которого наполовину обанкротилось или близко к тому, хотя все указывает на обратное. Новые дома и повышение арендной платы — Однако это всё, согласно его абсолютным знаниям, заблуждение, ведь на самом деле все эти вещи скоро разрушат Филадельфия. А дальше он изложил мне такой подробный рассказ о несчастьях, существовавших или должны вскоро произвеять и с нами, что я почувствовал, как погружаюсь в меланхолию. Если бы я знал, Микла, до начала своего дела, наверное, я никогда бы и не начал его. Этот человек продолжал жить в этом падшем месте и продолжал говорить всё то же самое много лет подряд, отказываясь покупать здесь дом, ведь всё, по его словам, должно было прийти к краху. И наконец, я имел удовольствие наблюдать, как он выплатил аренду в 5 раз большую, чем заплатил бы, если бы выкупил этот дом, когда только начал своё нытьё. Мне следовало раньше вам рассказать, что осенью прошлого года я собрал большую часть своих разумных знакомых в клубе взаимного совершенствования, который назывался «Хунта». Мы встречались по пятницам вечером. Согласно моим правилам, каждый член клуба должен найти вопросы для обсуждения по проблемам морали, политики или натур философии. А раз в три месяца нужно было написать собственное эссе на любую понравившуюся тему. Наши дебаты должны были происходить под руководством президента и руководствоваться искренней жаждой поиска истины без споров и стремления стать победителем. А чтобы предотвратить вспыльчивость, все выражения стойкости личного мнения или прямой противоречия через некоторое время стали считать недопустимыми и преследовались небольшими денежными штрафами. Первыми членами клуба были Йозеф Брейтнель который переписывал дела для нотариусов, дружелюбный человек средних лет и с великолепным характером, а также большой поклонник поэзии. Он читал всё, что мог найти, и писал довольно неплохие вещи, талантливо шутил и вёл разговоры. Математик-самоучка Томас Готфри, по своему великий человек, который затем изобрёл то, что сейчас называют квадрантом Хэдли. Однако он не признавал ничего, что выходило за пределы его понимания, и не умел вести себя по-компанейски. Как и большинство великих математиков, которых мне приходилось знать, он ожидал совершенной точности во всем сказанном, или постоянно отрицал и придирался к мелочам, портя все наши разговоры. Скоро он оставил нашу компанию. Инспектору Николасу Сколу, который впоследствии стал генеральным инспектором, нравились книги. Иногда он писал стихи. Уильям Парсон обучался на сапожника, но любил читать. И получил хорошее знание по математике, изучая ее из-за увлечения астрологией. Затем он сам смеялся с этого своего увлечения. Он также затем стал генеральным инспектором. Плотник Уильям Могридж был отличным механиком и путевым умным человеком. А Хью Мередитт, Стивени Поттс и Джорджа Вебби я уже рассказывал. Роберт Грейс, молодой джентльмен, который имел неплохое состояние, был щедрым, живым и разумным. Он также любил друзей и шутки. С нами был также клерк купца Уильяма Коллемана. Он был примерно моего возраста, с холодным умом, ясной головой и пламенным сердцем. А еще ему было присущено и более тонкое чувство морали среди тех людей, кого я знал. Потом он стал большим купцом и одним из судей нашей провинции. Наша с ним дружба продолжалась непрерывно вплоть до его смерти, то есть целых 40 лет. Клуб просуществовал почти так же долго и был лучшей школой философии, морали и политики, какие тогда были в нашем округе. Все вопросы, которые мы изучали в течение недели до наших дискуссий, обязывали нас читать и досконально знать о вещах, которые могли вынырнуть в следующем обсуждении, чтобы более обдуманно высказывать своё мнение. Здесь мы также получали лучшие навыки для беседы. Ведь все действие подчинялось разработанным правилам. Имело целью не допустить возможные распри. Отсюда длительная история клуба, о котором я буду иметь возможность говорить и дальше. Однако, рассказывая о клубе здесь, я хочу показать, какой интерес к тому у меня был. Ведь каждый из названных выше людей предлагали нам какую-то работу. Брейнт Нолл нашел нам заказ от квакеров. Напечатать им 40 листов об их истории. Остальное должен был сделать Кеймер. Над этим заказом мы работали особенно тяжело, потому что цена была низкой. Это был большой фолиант с длинными примечаниями редактора. Я набирал его ежедневно по листу. Мередит работал над ним с прессом. Часто я заканчивал свои приготовления к следующему рабочему дню в 11 вечера, а иногда и позже. Меня постоянно задерживали маленькие поручения, которые нужно было раздать. Я был настолько нацелен на результат в один лист в день, что однажды вечером уже сложив свои формы и решив, что мой рабочий день закончен, случайно повредил форму, и набранные две страницы были испорчены. Тогда я разобрал их и перенабрал до того, как пошёл в кровать. Наши трудолюбие видели соседи. И скоро это начало отдавать свои плоды. Например, мне сказали, что о новой типографии упоминали в вечернем клубе торговцев. Общее мнение среди них было таким, что эта типография банкротится, ведь кรมни её уже есть две другие: одна у Кемера, а другая у Брентфорда. Однако доктор Берд, которого мы с тобой видели много лет спустя в его родных местах в Сент-Эндрю в Шотландии, высказал противоположное мнение, ибо работа этого Франклина, говорил он, превосходит все, что я когда-либо видел в своей жизни. Он продолжает работать, когда я иду домой из клуба, а возвращается к делам, прежде чем соседи встают с постели. Это поразило других, и вскоре после этого мы получили предложение одного из них поставить нам констовары, однако пока решили не заниматься торговлей». Я говорю тут о своём трудолюбии так откровенно и подробно, хотя это и может показаться самовозвеличием, для того, чтобы те из моих потомков, которые прочитают это, поняли важность данной добродетели, увидев, какую пользу принесла она мне. Джордж Уэб нашёл себе подругу, которая заняла ему достаточно, чтобы он мог выкупить свой контракт у Кеймера. И теперь он пришёл наниматься к нам подёнщиком. Мы не могли тогда взять его. Но я совершил глупость, сказав ему по секрету, что скоро собираюсь открыть газету, и вот тогда-то смогу предложить ему работу. Мои надежды на успех, как я и сказал ему, были основаны на том, что тогдашняя единственная газета, которую издавал Бредфорд, была довольно ничтожной, имела никудышное управление. однако приносило ему прибыль. Зная это, я решил, что хорошая газета вряд ли останется незамеченной. Я попросил Уэбба никому об этом не рассказывать, но он передал все Кеймеру, который быстро, чтобы опередить меня, опубликовал предложение печатать газету от себя и пригласил Уэбба к себе. Меня это возмутило, и чтобы отплатить им, я написал несколько произведений под псевдонимом «Надоедливый мужчина» для газеты Брэндфорда, которую он продолжил выдавать ещё несколько месяцев. Таким образом, внимание публики было привлечено к этой газете, а предложения Кеймера, над которыми мы шутили и смеялись, прошли мимо внимания. Впрочем, он открыл свою газету и, не продержавшись и года с максимальным количеством подписчиков в 90 человек, в шутку предложил её мне. Я же будучи уже долгое время готов, взяться за это дело, взял её в свои руки. Через несколько лет она стала давать мне баснословную прибыль. Я замечаю за собой склонность говорить о себе одном, хотя наше партнёрство всё ещё продолжалось. Причиной тому было скорее то, что по факту всё управление бизнесом лежало на мне. Мэриджет был никчёмный компановщик, плохой рабочий прессы, и вообще он был часто нетрезвым. Мои друзья жаловались на дружбу с ним, но я намеревался извлечь из неё только лучшее. Наш первый выпуск произвёл наилучшее впечатление, если сравнивать со всеми остальными газетами провинции. У нас были лучшие шрифты и лучшая печать. А к тому же мои смелые замечания относительно спора, который шёл тогда между губернатором Дерне и Ассамблеей штата Масачусетс, приглянулись важным людям, что и спровоцировало разговоры о нашей газете и её главном редакторе. Через несколько недель все они стали нашими подписчиками. Их примеру последовали многие другие, и количество наших подписчиков постоянно росло. Это был первый удачный плод моего умения создавать какую-то писанину. Другим хорошим достижением было то, что влиятельные лица, видя, что газета теперь находится в руках человека, который ко всему ещё и владеет пером, считали нужным поддержать и помочь мне. Брэтфорд всё ещё печатал информацию о голосованиях, законы и другие политические дела. Он напечатал выступление мэрии грубо и с ошибками. Мы перепечатали его точно и элегантно, а затем отправили копии каждому члену, и они чётко заметили разницу. Это усилило позиции наших друзей в мэрии, и они проголосовали за то, чтобы мы стали их типографами в следующем году. Среди своих друзей в мэрии я не должен забыть о мистере Гамильтоне, о котором уже ранее вспоминал. Как раз тогда он вернулся из Англии и получил место в мэрии. И весьма мной интересовался так же, как и многими другими. После того и продолжал свой патронаж до самой своей смерти. Приблизительно тогда же мистер Вернон стал напоминать мне о моем долге перед ним. Однако он не давил на меня. Я написал ему искреннее письмо. Извиняясь и прося ещё немного терпения, он позволил мне, и как только появилась такая возможность, я выплатил свой долг с процентами и очень благодарил его. И так ошибка была в определённой степени скорректирована. Однако теперь меня постигли другие трудности, о которых я не подозревал и совсем не ожидал. Отец мистера Мерджета, который должен был заплатить за нашу типографию согласно нашим с ним договорённостям, мог дать нам только сотню фунтов. которые уже были выплачены. Однако другую сотню нужно было заплатить торговцу, который, не дождавшись выплаты, подал на нас в суд. Мы дали залог, но поняли, что деньги надо вернуть вовремя. Потому когда дело дойдет до суда и исполнения, наши надежды будут разрушены вместе с нами самими. Ведь пресс и набор шрифтов продадут за наши долги и сделают это, наверное, за полцены. В это неистовое стрессовое время двое моих верных друзей, чью доброту я помню с тех пор всегда и никогда не забуду в дальнейшем, пришли ко мне по отдельности, каждый в тайне от другого. И хотя я этого никогда не просил, предложили мне дать столько денег, сколько было бы достаточно, чтобы выплатить все долги и единолично владеть бизнесом, если такое возможно. Однако ни одному, ни другому не нравилось моё партнёрство с Мэрредит. которого, по их словам, часто видели пьяным на улицах и за игрой в азартные игры в подвалах. И такое его поведение не делало нам чести. Этими двумя друзьями были Уильям Коулман и Роберт Грейс. Я ответил им на это, что не могу отказаться от Мередита, пока еще остается любая надежда на то, что Мередит выполнит свою часть договоренностей. Потому что я считаю себя обязанным ему и его отцу за все, что они для меня сделали. И могли бы сделать... Если бы могли. Однако в случае, если они в итоге не сдержат своего слова и наше партнерство должно будет расторгнуться, я буду считать себя свободным и принять помощь моих друзей. Таким образом, дело на некоторое время зависло. когда я сказал своему партнёру: "Возможно, твой отец недоволен твоей долей в деле, за которое ты взялся, и не хочет далее помогать тебе и мне в том, что хотел бы видеть только твоим бизнесом. Если в этом всё дело, скажи мне. Я перепишу всё на себя и поищу себе другое место". "Нет", ответил он. "Мой отец на самом деле разочарован и действительно не может дать этих денег". А я со своей стороны не хочу и дальше его разочаровывать. Я вижу, что не способен к ведению этого бизнеса. Меня обучили фермерскому делу, и тупостью было с моей стороны приехать в город, чтобы начать в 30 лет учиться новому делу. Многие из наших валицев собираются в Северную Каролину, где есть дешёвая земля. Я хочу поехать с ними и следовать своему старому призванию. Ты можешь найти себе друзей для сотрудничества. Если ты возьмёшь на себя долги компании, вернёшь моему отцу сотню фунтов, которые он нам дал, заплатишь мои маленькие долги и дашь мне 30 фунтов и новое седло, я откажусь от партнёрства и оставлю весь бизнес тебе. Я согласился на это предложение. Мы тогда же составили договор, подписали его и запечатали. Я дал ему всё, о чём он меня просил. И скоро он поехал в Каролину, откуда в следующем году отправил мне два длинных письма, в которых очень хорошо отзывался о своей новой стране, климате, земле, животноводстве и других вещах, в которых хорошо разбирался. Я напечатал его письма в газете, и они очень понравились моей публике. Как только он уехал, я обратился к своим двум друзьям, и потому что не хотел невежливо отказаться от помощи одного или другого, взял у обоих половину. того, что каждый из них предлагал. Заплатил долги компании и переоформил бизнес на своё имя, публично объявив о разрыве нашего партнёрства. Было это, мне кажется, где-то в 1729 году.